12-й Мариупольский генерал фельдмаршала князя Витгенштейна Драгунский и 4 Донской казачий графа Платова полки отреагировали на краткую зажигательную речь своего комдива о гибели Александра, воцарении Николая и предательстве дяди Вовы исключительно правильно и по уставу. Мысль о том, что мятежный Питер будет взят на клинки, солдаты и младшие офицеры встретили дружным ревом «Ура!» и здравицами в честь нового царя Николая».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 В результате марш 4-й кавалерийской дивизии привел к удивительным последствиям. В Оренбурге Камф неожиданно встретился с Искендером, он же полковник Волынский, то есть с опальным великим князем Николаем Константиновичем. Романов Николай Константинович, 1850-1918. Великий князь, сын великого князя Константина Николаевича, младшего брата императора Александра II, внук Николая I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 Современники именовали свиту Николая Константиновича опричниками. Однажды по приказу своего патрона они едва не зарыли живьем в землю некоего армейского врача, чем-то не угодившего сыльному Романову, и только чудом несчастному удалось спастись. И теперь, получив известие о гибели двоюродного брата, решил, что пришла пора и ему попробовать побороться за престол.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 Маслаковец Николай Алексеевич, 1833-1908. Оренбургский губернатор и наказной атаман Оренбургского казачьего войска в 1884-1891 годах. Был схвачен и избит. Не казнили его исключительно из-за нехватки времени. Вот в эту идилию Павел Карлович и ввалился с грациозностью длинноносого посетителя магазина посуды. Выслушав проникновенное обращение вороватого кандидата на русский престол, получив для себя личное обещание возвести Рененкамфов в княжеское достоинство, а для своих драгуны казаков по тысячи десятин земли на брата, Павел Карлович в свою очередь поинтересовался у уральской старейшины, какого черта здесь, собственно говоря, делает этот клоун. «Что, цирк уехал, а клоуны остались?» После чего совершенно серьезно предложил собравшимся прекратить комедию, новоявленного Пугача арестовать, а самим собраться и двигаться в Москву на соединение с частями законного императора. Николай Константинович порекомендовал Камфу чапать на запад по дороге, проторенной его немногочисленными тевтонскими предками-моржами в 1242 году. А наиболее ретивые казачки вызвались выписать Павлу Карловичу прогонные. На этом диспут и завершился, перейдя на новый качественный уровень. Дело в том, что у Камфа имелись четыре тачанки с единорогами и конно-пулеметная команда с шестью бердышами.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 Меньше чем через минуту мне докладывают, что генерал-майор Свиты Павел Карлович Рененкамф у аппарата. Павел Карлович, готовьте своих и часов через 10 выдвигайтесь в район сосредоточения. Связистов высылайте прямо сейчас. Немедленно по окончании сосредоточения ваши дивизии выходят в тактический и оперативный тылы противника. Ваши предложения, задания на марши и планы преодоления противодействия противника жду у себя через 4 часа.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 Конечно, есть ещё группа принца Корфского, которая упрямо двигается к Тихвину, но это направление второстепенное и кроме всего прочего можно укрепить Шлиссельбург, усилить вторую линию укреплений в районе МГИ, есть группа Аллахазова, но и она тоже застряла под Гатчиной. А главное, сегодня в Санкт-Петербург прибывают новые британские части.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 Валентайн даже не подозревает, насколько уже русифицировался, если не доливает молоко в чай. Потому что истинные приверженцы английского чаепития сначала наливают в чашку сливки или молоко четверть чашки, а уже потом крепко заваренный чай. Объяснений этому два. Практичное объяснение простое. 200 лет назад фарфор был так тонок, что в него боялись наливать сразу горячий чай. Объяснение романтичное по мнению ценителей, обратная операция убивает вкус и аромат напитка. Примечание авторов: